Но стоило Груну сделать шаг, как перед носом трима закружились плотные клубы зеленоватого дыма, формируя какое-то подобие человеческого тела. Лупоухая голова, коротенькие ручки, торс, покрытый шерстью, копыта, рога. той -рэ. Кто это? — поддрясенно выдохнул гном. — Маргул? — неуверенно предпорожил я, натягивая по воде. — Маргран? — Поддержала диалог о Существо скорчило обиженную мордочку. И, между прочим, Марханг. Марханг? Живой? Не, я понимаю, боги. Я вон лет пять назад в храме видел явление богини плодородия Тирелены, когда она предсказала, что в южных провинциях, граничащих со светлой пустыней, будет неурожай. Но тоже богиня. А это Марханг. Никогда не думал, что они существуют. «А разница?» – мрачно поинтересовалась Амата. Клеричка никак не могла определиться, какое же атакующее заклинание может ей понадобиться. Появившаяся на пару мгновений зеленая плеть сменилась наброском для звездного дождя. Тот, в свою очередь, превратился в запрыгавший между пальцев комок снега. Волосы клерички то вставали дыбом, то спокойно укладывались в нормальную прическу. На колец зеленоволосая остановилась на банальном мече света. У меня от одного взгляда на золотой луч, врывающийся у нее из ладони, мурашки по коже побежали. Черный палаш, который я продолжал удерживать в руке, недовольно дернулся. «Есть разница!» – злобно ощерился этот самый мор «Кто-то там!» «Я сильнее, чем Маргул!» «Ну-ну!» А Рогастик между тем, продолжал разоряться. «Короче!» Вы делаете еще несколько шагов, я вас превращаю в камни, и мы мерно расходимся. В камне Только тут, приглядевшись, я заметил, что те валуны, громоздящиеся по краям дороги, ткере, они ж действительно... Вон тот на самом деле похож на гнома, цепившегося в секиру, другой на оскалившегося гоблина, третий – оборотня, не успевшего полностью сменить облик. «А с чего ты взял, что у тебя получится нас превратить?» Ровным голосом поинтересовался в ангар «Ой, да ладно вам!» – скривился Марханг, переступив с копытца на копытце. «Меня ж поставили никого не пускать в обе стороны. Вот я и делаю свое дело. Убить вы меня не сможете. Ну, загадайте вы мне, как полагается в таких случаях, загадку. Только я же и так все их знаю. Представляете, как мне надоело здесь торчать?» «Так зачем тянуть? Может, сразу превращу, а?» Уныло протянул Марханг. «Вот еще!» – возмущенно выплила команда. «Положено загадывать? Вот и загадаем!» М «Да, согласованность у них, конечно!» «Ну, ладно, загадывайте!» – вздохнул Рогаты. «Так и быть, я сегодня добрый, каждый по одной!» Начинал, конечно, в ангар, естественно. «Он же у нас главный!» – и спросил он. Кто ходит на рассвете на трех ногах, днем на двух, перед закатом на четырех? Не, я дурею, спросить такой бельберду. Даже младенец знает, что правильный ответ – хромой неистинный оборотень. Естественно, Марханг все сразу откатал. Задачки остальных героев тоже не отличались оригинальностью. Нет, но ну, честное слово, вопросы такие детские. Я, конечно, понимаю что в такой ситуации многого не понапридумываешь. Но все-таки... Наконец подошла моя очередь. Конечно, обычная загадка тут бы не пригодилась. Он же сказал, что помнит все ответы. Так смысл? И вдруг, когда я уже был готов спросить что-то такое же глупое, как и члены команды, меня озарило. Что появилось раньше? Курица или яйцо? Банально, не спорю. Но... Через пару минут после того, как Марханг впал в глубокий ступор, я похлопал его по плечу и предельно вежливо поинтересовался. «Мы можем идти?» «Да-да, идите», — отмахнулся он, напряженного считывая. «Если курица появилась раньше, она должна была вылупиться». Команда радостно ломанулась вперед, а я задержался. «Ну, чего тебе еще?» — поднял на меня взгляд рогатый. «Нечестно получается», — пожал плечами я. Ты, если бы победил, мог превратить нас в камни. А что, победив, получаем мы? Жизнь, конечно, удивленно уставился на меня Марханг, забыл даже о курице с ее яйцами. Все равно нечестно. Я хочу еще получить ответы на вопросы. Команда, замершая в нескольких футах от нас, удивленно прислушивалась к нашему диалогу. «Сколько?» – прямо спросил Марханг. «Честно говоря, я бы хотел выяснить только одно – кто поставил его на этой тропе но он же наверняка начнет увиливать 10 загадывать так по максимуму два не больше восемь 4 6 пять идет мыкнул я ну не ну не запрягал кто тебя здесь поставил а я знаю ощурился марханг он мне не представлялся вызвал из-за грани и все Я задумчиво потер подбородок Не представлялся, значит. А как он выглядел? Второй вопрос. Эльф как эльф, пожал плечами рогатый, остроухий, блондинистый. А Эллиниель, внимательно прислушивающаяся к нашему разговору, испуганно охнула Какие-нибудь особые приметы есть? Третий. Откуда? Ясно, вздохнул я, направляясь к команде светлых героев. Эй! истошно заверещал Марханг мне вслед. А остальные вопросы? Оставь их себе, хмыкнул я. Все, что хотел, я и так узнал. И мы поехали дальше. Кровожадная клеречка все время оборачивалась и жалобно конючила. Но он же нечисть! Можно я его молнией? Ну, хоть одной! Ну, хоть немножко! Вангар постоянно ее отдергивал и деля одним словом. Наконец, когда фигурка Марханга уже была не видна, клеречка подыскала себе новую жертву – гнома. «Торм, а Торм, а что это ты такой скучный и молчаливый?» «Я удивляюсь, а чего тогда она такая веселая и радостная?» «Думаю», – мрачно буркнул гном. «Чем?» – чуть не брякнул я, но вовремя сдержался и только фыркнув, спрятал палаш, который все еще продолжал держать в руке, туда, откуда его взял, в общем, куда там. Кличка оказалась более дипломатичной. О чем? О богах и маргулах этих Харшоховых. А что с ними не так? Удивилась Тайма, отводя за ухо прядь серебристых волос. Есть боги-создатели, есть разрушители, начал перечислять гном. Есть боги, есть демоны, те самые марханги, маргулы. А царицы ночи кто? Ё-моё, ну что тут непонятного? Возмутиться я не успел. В разговор вмешалась эльфийка. «Как ты верно заметил, Торм, у нашего мира есть свои создатели и разрушители, но кроме нашего мира есть и другие, скрытые за гранью. Царица ночь пришла оттуда, и для кого-то, для какого-то мира, является разрушительницей, для другого — создательницей». «О как!» — хмыкнул гном, разглаживая рукой бороду. «Значит», — клянился в разговор напряженный голос Шамита, — То, что Диран рассказывал о первом пришествии, правда? Эльфийка перевела печальный взгляд на оборотня. В наших летописях слегка по-другому расставлены акценты. Мирнаэль не желал смерти Дориэна. Он рассчитывал, что властелин будет жить в Дубраве под надежной охраной. Золотая клетка все равно остается клеткой, вдруг тихо бросил в ангар. Э а чего это он? Мне показалось, или он меня защищает? Что-то в последнее время лису стало много живности дохнуть, причем крупной. — Надо же, — криво смехнул собратень, — какая ирония. Светлые отказались принимать на своих землях многоликих, считая их предателями, а темные... Я начал закипать. Да что он себе позволяет? Да если он сейчас посмеет назвать меня предателем? Но Шамид вдруг покосился на меня и, оборвав свою речь на полусловие, тихо произнес... «Извини». А, -а, а «Он извинился? Передо мной?» «Ивангар чего-то за меня заступается». «В конце концов, что здесь происходит?» Остановились мы только на закате. Теперь уже вся команда хранила непривычное молчание, переваривая недавние события. Наскоро перекусили. Когда все расползлись по своим спальным местам, Отдыхать после такого насыщенного, по мне так, чересчур насыщенного приключениями дня, я направился за скалу, так как для связи мне требовалась поддержка госпожи Линс Э. Шаргашт. А светлые уж очень неадекватно реагируют на все проявления темной магии. Оставшись наедине с бархатно-черной ночью, слегка подсвеченной лишь серебристыми шляпками звезд, я приготовился расслабиться, как вдруг услышал тихие шаги. Честно, если бы не слух пластилинов, я бы ни Марграна не заметил. Тут же вспомнилась встреча с Мархангом, и я ухмыльнулся от уха до уха. Ха, с кем тягаться вздумал. Зато и я кое-что узнал. Выяснить бы еще, кто этот эльф, и зачем ему надо было мешать всем проходить по тропе. Нарушали чуткий сон? Ну, спросил я от подмигивающих звезд, не дождавшись вопроса от пришедшего. — Колдовать будешь? — поинтересовалась темнота голосом Шамита. — И что? Я даже не обернулся. Лень. Отдохнул бы. Страшно глядеть. — И он что, обо мне заботится? Или у меня галлюцинации от усталости начались? — Надо, рыжик, надо, — вырвалось у меня. Темнота за спиной гневно зашипела. — Я не рыжик! И удаляющиеся шаги явно вознамерились пробудить во мне чувство вины. Хе, пусть привыкает, ему полезно. Ладно, хватит мечтать, а то не спать вторую ночь подряд мне очень не хотелось. Я собрался и мысленно потянулся к своему хранителю. Кольцо на пальце стало пульсировать в такт сердцу. Мы с ним стали одним целым. Теперь потянемся к хранителю братца. Ох, куда ж это его занесло, что сигнал такой слабый? Хранитель Терренса отзывался еле-еле. «Мне нужен источник». Не раздумывая, я опустился на одно колено и склонил голову. Старые, почти забытые слова темного наречия серебристым звоном отдались в лабиринтах скал. Шелес линс шеркхашт. Илла ранэлсэ ми тасса. Ночь трогнула, откликаясь на зов. Я почувствовал, словно у меня за спиной раскрылись невидимые крылья. Огромные и мощные. Я взлетаю вверх колючим звездам закладываю вираж и зависаю на месте. Отчаянно хотелось полетать, поноситься в воздухе, но я звал ночь на помощь не для этого. Так что вновь найти хранителя брата, скользнуть вдоль сигнала и уткнуться носом в ворсистый ковер. Это еще что? Я поднял голову и оглядел странную комнату. В нашем замке таких нет, это точно. И вид из окна, горы. Горы и еще раз горы. Рабочий стол. Видимо, это кабинет. Куча бумаг на отдаленно знакомом языке. Какие-то расчеты и... не пойми что. Зеркало. Но в нем никто не отражается. Это что, я привидение? А, здорово. Это ж можно творить что угодно, и никто тебя не увидит. Только вот время. Тихий шелест песка в часах слышен даже здесь. Ладно, где же источник сигнала? В высоком ворсе ковра блеснуло кольцо. Нет, тери таки надо сделать выговор. Чего это он раскидывается хранителем, а? Можно подумать, что если ему осталось всего лишь месяц или два до инициации, то он может делать все, что угодно. Я наклонился за кольцом, но оно, почуяв кого-то из рода властелинов, неожиданно развернулось в стальную змейку и скользнуло прочь. Не понял, да что тут такое происходит? Бросившись за блескучей полоской в погоню, я головой вперед пролетел сквозь дверь. Точно привидение. Пронесся сквозняком по коридорам и с разгону влетел в какую-то комнату. В ней у зеркала сидела девушка и смотрела перед собой пустыми глазами. Змейка скользнула к ее ногам и вновь свернулась кольцом. «Так». Я почувствовал, как губы сами по себе разряжаются в ехидной ухмылке. Попался, братец. Нет, это ж надо. Ни с кем даже не поделился, что девушку себе завел. Значит, у Терри невеста. Я осторожно обошел комнату, заглянул в шкаф из-за портьеры, банально просунув туда голову. Покосился на странную длиннохвостую зверушку, не больше фута величиной, мирно почевавшую в дальнем углу на ворохе атласных подушек, и подобрался вплотную к хозяйке сих апартаментов. А ничего, вкус у Терри есть. Эй, негромко окликнул я ее, ты меня видишь? Расческа даже не дрогнула, продолжая равномерно скользить по и без того идеально уложенным волосам. Я пожал плечами, поднял кольцо, даже не сделавшее попытки ускользнуть, взвесил в руке, еще раз глянул на девушку и вновь расплылся в ехидной улыбке. Братец явно заслуживает хорошего пинка. Вот, например, такого. Пойманная на взлете тонкая девичья рука не успела вздрогнуть, как я надел кольцо Терри ей на палец, произнося «Именем Линц, э Шергашт, храни и оберегай». Допадет ее гнев на приступившего. Формула старая, так уж никто и не говорит, но теперь попробуй покусись на владельца сего перстня. Если что, потом останется так только по кусалке» для опознания, так сказать. Да и Терри теперь точно никуда не денется, влюбится и женится. Хе -хе. Девушка вздрогнула, моргнула, перевела недоумевающий взгляд на меня и раскрыла рот, явно намереваясь завизжать. Нет, я не хотел кричать, но, честное слово, так получилось. Испуганно ойкнув, девушка вжалась в угол, глядя широко открытыми глазами. «Извини, я не стремился тебя напугать», — покаялся я. Я просто искал Терри. А нашел тебя?» «Терри?» – переспросила девушка. Странно всхлипнула и разревелась. Я растерянно заморгал, глядя на этот обильный слезоразлив. «Ты это...» «Ты чего?» – осторожно прикоснувшись к ее плечу, спросил я. Рыдания стали еще сильней. «Ну, ладно, ну, хватит!» Моргул никогда не знал, как успокаивать рыдающих девушек. И знать не хочу. Ну вот, хочешь некровый пряник? В руке появился сдобный большой зажаристой корочкой пряник, на верхушке которого задорно ухмелялся ехидное клокастое солнце. Девушка недоуменно глянула на сего монстра, чуть улыбнулась, осторожно взяла, а потом вытерла глаза и тихо-тихо произнесла «Спасибо». «Да не за что», — махнул рукой я. Песок неумолимо зашипел, намекая, что времени все меньше и меньше. «Слушай», — заволновался я, — «передай Терри, что в пещере у Марханговой тропы логово адептов хаоса». Окружающее пространство заколебалось и властно потянуло меня назад, на так доставшую меня тропу. «Как тебя звать? От кого это передать?» Ренос берет девушка. отди я махнул рукой и чуть не расшиб нос о каменистую землю. Голова гудела, как расколотый медный колокол. Руки мелко дрожали, а вставать на ноги я и не рискнул. Не хотелось влететь лбом в камни, а потом утром выслушивать ехидные замечания и комментарии Рыжика. Туэры, да чё ж со мной творится? Я вообще до этого морхангом любимого храма дойду? Вот что-то мне всё больше и больше кажется, что такими темпами я загнусь раньше, и будет у светлых очередной великий праздник. А вот обойдутся. Кое-как поднявшись на подгибающиеся ноги, я едва ли не ползком добрался до лагеря, рухнул на свой плащ и мгновенно вырубился. Уже засыпая, я вспомнил, что так и не передал гилу воспоминаний Шамита.